Легковой русобалт со сложной крышей натужно ревя движком поднимался в горку, вздымая небольшие облака пыли. За грузовиками, что следовали за нашей машиной, и то пыли было куда больше. Я сидел на переднем сиденье. Сзади мой непосредственный командир, генерал-майор Майоров, начальник разведки второй армии, и я поглядывал на встречный строй русских солдат, при одном молодом подпоручике, который, вышагивая чуть от строя, иногда бил себя по ноге стэком. Те пропустили нас, и, снова выйдя на дорогу, мы двинули дальше. Один взвод. Майоров, повысив голос, спросил. «Знакомый?» А я все провожал взглядом, строй извернувшись. И, посмотрев на Майорова, кивнул. «Знакомый?» Когда мы уехали за холм... Преодолев подъем, я остановился четыре грузовика с солдатами и требовательно махнул рукой поручику Некрасову, моему заму, что сидел в кабине передовой машины. Майоров вышел следом за мной, разминая ноги. До штаба еще километров 15 оставалось. «Господин штабс-капитан, что-то случилось?» — обратился зам ко мне. «Случилось. Видел солдат, что сейчас встретили. Крепкие такие, я парочку приметил. Можно к нам забрать. Все глазами зыркали» это немцы в нашей форме там старший унтер ты его должен помнить по зубам от него получил я с ним дрался на краю башни крепости перекинул через себя и парапет и тот улетел вниз с криком а похож тот задумался значит не разбился там внизу немалые сугробы были год назад подпоручик некрасов прибыл в нашу армию совсем молодой офицер попал в разведку за то время утекло множество воды он уже имел три боевых ордена и сам был зубром не из последних ветеран к слову сейчас начал июня шестнадцатого года я уже полтора года как командир охотничьей команды второй армии числюсь за разведывательным отделением пять боевых орденов и солдатская медаль за храбрость и ни одного ранения исцеление рулит ладно что было за два года попозже я пишу а сейчас Проблема тут бродит вражеская, хорошо подготовленная диверсионная группа, и нужно что-то делать. Берешь три грузовика с солдатами, один грузовик с подпорудчиком Зиновьевым в объезд к бурому роднику. Оттуда через лес пробегут. Там ближе всего. Капушки пусть ползут по-пластонски, чтобы не заметили. Вы от села Зиновьев отсечет от леса, поняли? У вас преимущество в высоте. Даже если залягу, то просто перестреляете. «Как возьмете их, сразу с бою калите Нужно узнать, что у них за задание. Вон, генералы видели, а попытки захвата не было. Хотя при сотне солдат брать — это самоубийство. Но все равно я хочу знать, что им тут нужно. Выполняйте, потом доложите. Тут старшим работайте». Некрасов козырнул и побежал к грузовикам, а мы, взяв одну машину для охраны, надо же, тут диверсанты толпами шастают, покатили дальше. «Значит, диверсанты?» спросил генерал, когда мы тронулись с места. До этого молчал, не мешал мне ставить задачи подчиненным, но слушал с интересом. «Да, коллеги. Рыбак рыбака видит издалека. а приметив знакомого, только убедился. Рукопашный бой на крепости», — припоминая, пробормотал тот. «Помнится, в декабре 15-го это было в Штеттине. Шторм узла обороны. Вы с тыла ударили?» «Так точно. О том бое рассказываю». «Штеттен мы взяли полгода назад, в январе. Теперь на одном берегу наши на другом противник. Да, мы за два года хорошо продвинулись, до Берлина сто километров от ближайших русских позиций. Союзники еще те сволочи. Как у них проблемы, то сразу просят Николая, помоги, спаси. устрою себя самоубийственную атаку с большими потерями, чтобы немцы на вас отвлеклись. Этот идиот с радостью кладет русских солдат, чтобы помочь этим мразям». Знаете, я часто слышал, как Николая звали Кровавым. В других жизнях, да и тут тоже слышал несколько раз. Скажу от всего сердца, это правильное прозвище. Именно Кровавый. Столько людей положил. Да он и тут готовил целый пехотный корпус, чтобы отправить во Францию. Когда на престоле сидит предатель, это вызывает оторопь. Он вообще о чем думает? Впрочем, плевать на него. Пока мы едем в штаб нашей второй армии. Да уж два года и все еще служу там. Опишу, что со мной было плевать на геополитику и боевые действия. Инга залетела. Да и Анна, на удивление, легко, но с близнецами ничего не вышло Родилось по девочке у обеих, и связей с ними не было. То, что девочки мои, тут и предвидением обладать не нужно. Черты не скроешь. Впрочем, у меня был встроенный анализатор. Одна из опций исцеления. Капля крови на язык и сравнил со своей ДНК. 50-процентное попадание. Мои есть. Оформил их на себя, как отца. Так вот, я отпрашивался и на данный момент женат на Анне, что живет в столице в нашей квартире и растит дочку Настеньку. Средств хватает. У Анны горничная, приходит убираться. Она же и готовит. И приходящая няня. Слуги должны быть. Жаль, в столице всего пять дней был. Настолько отпустили. Ладно, вообще отпустили, когда наступление шло. Справили свадьбу, и я уехал, успев поиграться с малюткой, на руках поносить. Абынги. но ну, не смогли мы ужиться. Та, честно, год продержалась со мной. Выдержка железная. Родила дочку. И считала, что отработала свой билет в будущее счастливой жизнью в Париже от и до. Дочку ей оставил. Не хотела отдавать. Да я и желания не проявлял. Назвали Машей. Летом 15-го как раз получил особое задание добыть разведданные из штаба вражской армии, забрал ее с дочкой. И в кабине Лётнаба с одной посадкой все же туалета в небе нет, ночью долетел до предместья Парижа. Да, за одну ночь успели. Пять дней на все про все потратил. Сделал ей настоящие документы гражданки Французской Республики, купил квартиру роскошную с видом на Эйфелеву башню, счет на 30 тысяч фунтов стерлингов открыл. Плюс пять перевел во франки для жизни и обещал подкидывать еще, как элементы Договоренность со своей стороны тоже выполнил, что Инга и подтвердила. Ее мечта осуществилась на французском языке, та очень неплохо говорила. Да и читала, я сам ее обучал. На этом мы попрощались. До конца войны не увидимся. Дальше понятно. Вернулся в зону боевых действий, выполнил приказ и к своим перелетел. Так быстрее, чем ночью окопы пересекать. Да и самолёта у меня два. И другие, тот второй Фоккер, я разбил при посадке. К тому времени двигатель сбоить начал, полной мощности не выдавал, не жалко. Это ладно, тут по девчатам описал, теперь по мне. Близнецов не получил. Те полячки, видимо, тоже не сработали, это расстраивало. Служба до зимы 1914-1915 года шла штатно. У меня идея появилась, тем более как земля подмёрзла, Продолжились боевые действия. Идею я изложил на бумаге и передал майорову. Тот еще доработал и передал выше. Забегу чуть вперед, за разработку и выполнение этого задания тот и получил генерала и орден. А я штабс-капитана и под командование охотничью команду. Прошлый командир с тяжелыми ранениями отбыл в тыл. Так вот, что была за идея. Известно, что наших солдат и офицеров много попало в плен особенно в полуокружении нашей второй армии, из которого она успела чудом вырваться. Два больших лагеря у одного города, и у того же города крупный железнодорожный узел со складами. На складах есть и русское трофейное вооружение, даже пушки легких систем. Идея в том, чтобы освободить оба лагеря, вооружив тем оружием на складах, и захватить город, удерживая его. Там было 37 тысяч солдат с офицерами, как потом точно выяснилось. Генералу Самсонову наша идея более чем понравилась. Секретность навели просто жуткую, а то уже утекали секреты из наших штабов. Не раз было. Даже в штаб фронта не сообщили. В курсе был ограниченный круг лиц. Наша охотничья команда и стала исполнителем. Всю немецкую форму, что нашли, перешивали на солдат. Пока все 250 не переодели. Даже липовые документы сделали печати это в 8 полевой армии у нас. Дальше смогли, просто построившись, по дороге уйти в тыл. 70 километров отмахали за две ночи, днем отстаиваясь в заранее подобранных местах. Один раз чуть не помешала метель, но экипированы солдаты были хорошо и строили зимние домики на десятерых, снежными кубиками создавая стены для удержания тепла, лапником покрывая полы. Нормально, никто не померз. До города добрались благополучно. Еще четверо суток потратили на подготовку. Для начала внедрения в оба лагеря своих людей. Не то чтобы сопротивление там было, но группы единомышленников, на которых солдаты и вышли, имелись. Те уже все и организовали. Офицеры были в обоих лагерях, в отдельных бараках. Из непримиримых, как их называли немцы. Те, кто согласился не воевать и подписался под этим, жили в городе. Им покидать его было запрещено. Но их это не смущало, так что изучалась охрана лагерей у складов, у железнодорожного узла. Похищенный за день до начала операции интендант выдал все расклады, что и где хранится, в каком состоянии. Правда, расстроил малым количеством боеприпасов ко всему русскому оружию, но на неделю активных боев тем 30 тысячам, что мы собирались освободить, должно было хватить. Зато к немецкому оружию были запасы, как и самого оружия. Ну и наступил час x Для начала ночью прислали генерала одного самолетом. Мы полосу очистили от снега, костры зажгли. Тот еще любитель обороны и фортификации. Но тут как раз он и нужен. А что, никому-то же из освобожденных офицеров давать общее командование? Нет, тут уполномоченное лицо со всеми положенными бумагами от Самсонова. Сняли тихо часовых Остальная охрана спала. Снимал часовых я сам, только у одного лагеря и дальше, выстраивая освобожденных в колонны, спокойно уводили в город. Там патрули тоже были вырезаны, другие группы работали. Также использовали оружие с глушителем, и началось быстрое снаряжение. Подразделения уже были, так сказать, сформированы, 15 батальонов, офицеры назначены, более того, подготовлены будущие позиции. Часть сил отправлены бить гарнизон города до охраны лагерей. Там немало солдат задействовано было. Формировались артиллерийские батареи, почти два десятка. Почти сотня трехдюймовок на складе это позволяли. А артиллеристов было много, людей хватало. Ну и ударили. А генерал дальше мою команду использовал, чтобы следить за немцами. Тот хотел знать о них все. Кто окружает и блокирует город, какие части, кто командует прикинул, где те встанут у города, когда передовые части подойдут, и заранее навёл все батареи на ближайшее место. Немцы, когда подошли через 4 дня, там целый полк наглухо потеряли. Впрочем, это прусы были, их полк. Город и узловую станцию держали 2 недели. Наши войска, пользуясь тем, что немцы испытывали нехватку всего, да и части с фронта снимали, смогли сбить их с хорошо укреплённых позиций и продвинулись аж на 70 километров. До города не дошли около десяти, но там уже неважно было. Все, что осталось, тот генерал вывел из окруженного немцами города ночью, а те к нему стянули немалые силы, но мы по льду реки ушли. Моя, теперь уже охотничья команда, сняла посты, установила трофейные пулеметы на возвышенностях, не давала немцам нас отрезать, пока все не ушли. Около двадцати тысяч. Чуть больше. Даже все уцелевшие трехдюймовки вывели. Около сорока, пусть и без снарядов. Остальные погибли в городе за время боев. От города одни развалины остались. Горожан мы спокойно выпускали, чтобы не погибли, и те уходили в первые дни боев. А ведь держались. Самсонов не ошибся. Генерал действительно оказался гением от обороны. Так маневрировал своими подразделениями, что просто ах! Немцы пять дивизий потеряли штурму оборону. Три корпуса мы удерживали у себя. На носилках и самодельных санях в основном солдаты и буксировали. Лошадей мало было. Мы вывезли больше тысячи раненых и больных из лагерей и смогли соединиться со своими. Два совместных удара навстречу это позволило. Заодно стратегическую высоту взяли, и наши там закрепились. Теперь видели все на десяток километров вокруг. Немцы потом раз пять наших оттуда сбить пытались, но нет, наши уже хорошо окопались. Резервы покинули, не смогли и те. Артиллерии все контролировали, насколько видели. Неплохо вышло. Хотя и сильно не хотел становиться командиром команды разведчиков, но там так сошлось, что уже и сам не понял, что стал. После этой операции получил штаб с капитана и орден, хотя штабные ранее уверяли, что могу не рассчитывать на чин. Впрочем, следующие полтора года действительно не получал, только награды. Не так и много, потому как должность командира команды больше административная. Я редко ходил сам в рейды, только когда срочность или обстановка требовала. Вроде того случая, когда с Аказией Ингус Маши отправил в Париж. Так что награды были. Немного, но были. Имя я себе сделал. И на других фронтах слышали обо мне. Ещё бы двух генералов взял. Пусть и после меня брали в плен высоких чинов вражеских войск, но я всё же был первым. Это помнили. Ну а потом как разведчик прославился. Генерал Самсонов мной был доволен. Его, кстати, в генштаб хотят перевести главнокомандующим. Все же Николай понял, что не может все нести на себе, и подбирал подчиненных. А я воюю. Сейчас же меня больше интересовала эта группа вражеских диверсантов. Ничего, Некрасов офицер отличный. Возьмет и допросит. Потом мне доложат. Может, придется ответку кинуть тем, кто их послал. А то у нас такие диверсанты санитарный обоз вырезали. Другие санпункт. Я в ответ тоже по раненым ударил. Два госпиталя спалил огненной смесью. Это месть была, о чем и оставил послание. Не трогайте наших раненых, мы не тронем ваших». Ох, как Самсонов орал, когда узнал. Впрочем, прямая угроза сработала. Действительно, таких случаев больше не было.